Глава 4. Суббота. 25 октября. Вечер. Московская область. Щелково. Аэродром Чкаловский выглядел как воздушная гавань провинциального городка, но парочка 76-х на стоянке правили впечатление. Главная авиабаза ВВС. А то, что вокруг березки желтеют, так это даже к лучшему. Осенний колорит чужие взгляды отводит. Я медленно обошел УИП-50С, возлежавшую на танковом шасси. Больше всего установка инверсионное пустотного исполнения походила на фотоаппарат с несуразно большим объективом. Оптика — это тазер, что-то вроде тахионного лазера, а фотокамера — ядерная энергетическая установка, помощней БС-5БУК. Число 50 на шильдике меня просто умиляет. Наивная детская хитрость, должна обмануть коварных шпионов. Цифры обозначают дальнодействие инвертора. Он у нас и за 10 км достанет. В момент обратит танковый взвод или ракетный катер. Аннигиляция так и брызнет. Радиация куда меньше, чем при взрыве тактического спецзаряда. Зато поражение с гарантией. А на табличке скромненькие полста метров. Не раскрыть тебе наши тайны, гражданин Гадюкин. «Миша!» Я рефлекторно заулыбался, услыхав родной голос. «Что, опять задерживают?» «Нет!» — воскликнула Рита смешнося меня. «Объявили погрузку!» «Сначала в Энгельс летим, там вон тот двигон выгрузен для ТУ-22, а потом на Байконур». В удобном комбинезоне, поддерживавшем весьма округлившийся живот, мой пузатик быстренько ковылял, приучая будущую дочку к физкультуре и спорту. «В Энгельс так в Энгельс», — согласился я, обнимая Риту, и спросил, дело на «А можно говорить «беременная девушка»?» «Нельзя», — важно сказала половинка, — «я беременная женщина». Тетя Ритой ты станешь лет через сорок, да и ты не уверен». В моем голосе прорезалась наставительность. «А пока ты просто залетевшая девчонка, понятно?» «Ага», — прижалась девчонка. Солнце село, начали сгущаться тени. Заблистали синие лучи прожекторов, нагоняя темноты, и тут же по бетонному полю раскатился свистящий ракочущий гул турбин. Не выделяясь в сумерках фюзеляжем, окрашенным в армейский серый цвет, выруливал Ил-76, — Десятью минутами раньше в его гулкое нутро гуськом поднялись бойкие зубастые десантники. Им брать Августов. Вспомнив ремарка, я успехнулся. Да нет, Эрих Мария. На Западном фронте перемены. И какие? Скажи мне, о них год назад не поверил бы, однако нынешняя реальность именно такова. На днях немцы Осси освободили Бреслав, бывший Врацлав, и закрепляются по одеру, А наш Восточный фронт протянулся от Сувалок до Белостока и обе извилистые красные линии на военных картах медленно, но верно сближаются. Идет четвертый раздел. За что боролись? На то и напоролись. Злорадно думала я, гладя теплые ритиные плечи и провожая взглядом смутный силуэт Ильюшина, ритмично накалевшего малиновый маячок. Грабский с Милевским провозгласили Восточную Польшу, ратуя за возвращение Белостокской области в состав Белоруссии. а Железные войцах с паном Валенции выбрали свободу, И мигом нашли покровители Польши Западной, бойкой молодой демократии, где свято чтут права человека, за что и страждут от советской агрессии. «Ета! Миша!» — голос, донесшийся из темноты, звучал бодро. «Грузимся!» «А Киврин с Корнеевым где?» «Они с следующим рейсом!» «Хе-хе! Витек ругается. здесь с ними летит. А он один остается!» Рита прыснула в ладошку, а я назидательно вывел. «Разлука полезна. Пошли, пузатик!» Грузится? Лучше б тебе дома оставаться. Так ты ж... — Ни за что! — перебила меня беременная девушка. — Я с тобой хочу. — Пошли уж, Маргарита Николаевна, — сказал я с ворчливой нежностью. И мы пошли. На авиабазе «Энгельс-2» задержались ненадолго. С помощью талии, погрузчика и такой-то матери здоровенные турбореактивный НК-25 вытащили и увезли. Рампу подняли, гермостворки зашлись, и наш Ил снова запросился на взлет. Экипаж суетливо бегал по гулкой грузовой кабине, а я лишь теперь удивлялся, утомленно и сонно. Никакого интернационала. Половина летунов сменилась. Прежний командир корабля спокойный рассудительный Иваныч вежливо распрощался с пассажирами, а ему на замену прибежал потный и раздраженный Азамат. Помощник командира Талгат, штурман Ержан, борт-инженер Кайсар, бортоператор и тот Мансур — сплошь одни казахи. Дремонтно помаргивая, я осмотрел сводчатую самолетную утробу. Рита с Ядзей, уморившись, спали. Мы им постелили на узких жестких скамьях. Марина пристроилась рядом, недовольно ворочась. Возня с разгрузкой перебила ей сон. Вайткус укладывался основательно. Натащила откуда-то грузовых сетей и сложенного брезента. Чем не перена. Оглядевшись и не приметив Рустама суммаром, я решил, что оба ищут счастье в тех отсеке, где устроены места отдыха для экипажа. Свои как-никак. Азиас. Договорятся как-нибудь. Рассудив, что всех перехитрил, забрался в танк. В бандуру УИП мы сместили на левый край, а справа приделали коробчатую кабину для наводчика. Миновав эту стальную будку, я пролез в бывшее боевое отделение и был жутко разочарован. Спецназовцы оказались хитрее. «Занимайте места согласно купленным билетам!» — хихикнул Рахимов, потягиваясь. «Вот гады!» — ухмыльнулся я. Гюсупов довольно хмыкнул, а Рустам присоветовал. Полезай вперед. Сиденье мехвода пока никем не забито». Низко пригнувшись, я сунулся, куда сказано, и разложил сразу два спальных места — оператора и механика-водителя. Мягко, удобно. И самолетному гулу не одолеть броню. «До байконура просьба не будить», — пробормотал я, постановая, и уснул, как будто кто выключил я. Сны меня одолевали смутные и беспокойные, а вот подъем растревожил всерьез. «Вставай, Миш, вставай!» Узнав Рустама, я быстро проратер глаза и начал с шутки аля «Механик зеленый». «Ммм, что у нас плохого?» «Миш, мы над морем летим», — негромко ответил Рахимов. Я рывком поднес руку с серебряным роликом «Так». «Ага. Четыре часа я точно проспал. Море, значит. Тогда...» «Мы или к Турции подлетаем, или к Ирану», — медленно выцедил я. «Под нами не Каспи точно», — хмуро вставил умар. Я когда в иллюминатор выглянул, как раз берег мелькнул. Пляж был галичный, и на Каспийском везде песчаные. Значит, к туркам в гости. Чертовы казахи. Я стучался в рубку, — молвил Рахимов. Глухо. Это угон, — подвел черту Юсупов. Или это они тебя умыкнули? Я рассеянно кивнул, подумав, почти что дежавю, как в романе, где автор заела на самоповоротах. Марина знает? Нет еще, — мотнул головой Умар. Спит Маринка. «Буди и доложи. Девчонкам пока рано говорить». «Рустам, скажешь Раму Альдычу? Оружие при вас?» «Стечкин». Рахимов шлепнул себя по боку. «ПБ», — доложил Юсупов, заведя руку за спину. «Действуйте», — велел я и кисло поморщился. «А мне тут надо сюрпризик готовить. Причины не доверять спецназовцам просто не существовало в природе. Эти ребята не умеют предавать. А вот экипаж 76-го...» Османы давно ностальгируют по утраченной империи. Сбросили последнего султана и чуть ли не в тот же самый год заныли о единстве тюрок, о тюркской цивилизации от Балкан до Алтая, от уземцы и рады. Куда же холопа без господина? — Да здравствует ленинская национальная политика, — выразился я, будто выругался и набрал кот на лючке. Панель щелкнула и откинулась. Ах, до чего же мне не хотелось вводить программу самоликвидации? Три месяца мы вкалывали, делали и переделывали, испытывали, настраивали. Сколько светлых мыслей нам явилось, сколько сумасбродных идей и озарений. А От ауима труда, что вбита в сборку и доводку. Бывало, до того устанешь, что прямо в танке заснешь. Просыпаешься от Ритиного или Наташиного звонка. А ты где? Ой, сейчас, сейчас, Риточка. Наташа, Ядзе, Марта. Заработались мы тут. И все это в пыль. А что делать? Сжав зубы, я ввел программу. Сначала запустился реактор. Зарядятся энергонакопители. Муфта фокального комплекса сместится на нулевую отметку, формируя энергосферу вокруг инверсионной машины. По сути, УИП-50С обратит саму себя. В броне, в эмиттере, в ЯЭУ, в бортовой ЭВМ народятся микроскопические гнезда антивещества — буквально несколько миллиграмм на весь танк, и вспыхнут лиловым огнем распада, и останется угонщиком полуоплавленное гусеничное шасси, тон 20 металлолома. Выматерившись, я захлопнул лючок и ощутил неприятное зависание. Самолет шел на посадку. Ил садился весьма небрежно. Коснулся ВПП колесами, сотрясся, тяжело скользил и снова сел, стирая о бетон дымящиеся шины. Мрачный Вайткнус отодвинулся от иллюминатора и вытолкнул. «Инджерлик!» «Да ладно!» — я приник к мелкому круглому окушку в заборный мир. «Поля. Бетонные поля. И не березки никнут, а пальмы колушат перестыми листьями. На стоянках выстроились многие десятки фантомов, скайхоков и прочих иглов. По дальности неуклюже разворачивался Боинг-сентри с тарелкой авакс на горбу. Черт бы вас всех подрал!» Презимистые серые здания авиабазы, склады укрытия для самолетов, узлы связи, лежали угловатые плоско, турецкие и американские флаги полоскались рядом. «И это что будем делать?» Рамуальдыч смотрел прямо в глаза, и все, как по команде, тоже уставились на меня. «Что смотрите?» — буркнул я. «Думать будем». 76-й остановился, словно выдохшись. Створки тут же загудели, медленно расходясь, напуская теплого надушенного воздуха. Вздрагивая съехала рампа, и внутрь бегом повалили рейнджеры, мордатые, здоровые, шумные. «Выходить!» — заорал сержант с толстенной шеей, дергая черной винтовкой. «Как это? Спускать! Быстро, быстро!» «Рамуальдыч!» — резко сказал я, притискивая Риту. «Стыди за Ядзей!» Вайтку смолча кивнул, и Едвига сама к нему придвинулась. «А мы где?» — пролепетала жена, растерянно хлопая ресницами. «В Турции!» — заворковал я, ступая по рампе. «Ты только не бойся ничего». К «Как это?» — черные глазища окатили меня волной изумления. «В Турции». Янки довольно вежливо оттеснили нас подальше от Ильюшина, поближе к армейским грузовикам пятитонкам М-809, смахивавшим на кразы. «Эти чертовы казахи угнали наш самолет!» — гневно вспыхнула Марина. И лишь теперь эти чертовы казахи ступили на пыльный турецкий бетон. «Улы, Туранга, Данг!» — заорала Азамат, перекашивая рот. Азат, Казахстан, Аман-Болсан!» с надрывом подхватил Ержан. «Они ругаются?» — боязливым шепотом спросила Ядзя. «Да нет», — брезгливо кривясь ответил Румуэльдыч. «Славят великий Туран и свободный Казахстан, придурки!» Подъехал жип с тощим чином Фуражки. Чин разложился, как складной метр, и стал водить длинными костистыми руками. Гражданских, то есть нас, увести. секретный аппарат, то есть инвертор, осмотреть, проверить и доложить. Нас никто не обыскивал, гражданские же, а мы не оказывали сопротивления. Образцово-показательный плен. «Мотаем отсюда», — сказал я тихонько, пока эти не проверили. «А почему?» — Ядзе вытращила синие глазище, став похожей на киношную блондинку, глупенькую очаровашку. «Докладывать будет некому». Губастый чернокожий водила осклабился, завидев беременную красотку и даже усадил ее в кабину. Остальных двое рейнджеров загнали в кузов патент, а сами уселись с края, лениво болтая между собой. На нас ноль внимания. Гражданские же. А я все поглядывал мельком, искоса, на оставленный ил и мысленно подгонял шеф шоферюгу. Техники в зеленой униформе и в бейсболках, еще не популярных, уже деловито осматривали наш танчик. Стоит им вдавить любую клавишу на пульте, программа запустится и... 809-й зарычал, трогаясь. Я облегченно выдохнул и сказал, не поворачиваясь к Рустаму. «Начнется салют. Снимайте эту парочку». «Понял», — обронил Рахимов, глядя вдаль. «Девчонки», — вытолкнул я, почти не шевеля губами. «На Ил лучше не смотрите. Зажмурьтесь». Салют грянул, стоило нам отъехать метров за 200 Засверкали ослепительные ярко-фиолетовые вспышки, складываясь чудовищных сполох, высвечивая и джип с чином, и горстку пыжившихся казахов, и толпу джи-ай, усердно переломалывающих жвачку. А в следующее мгновение всех их смел белый пламень, как кегли разбрасывая обгорелые тела. Страйк. Основную долю излучения погасил фюзеляж, он выдался пузырями и лопнул. Запорхалил лоскутья размягченного дюраля, закувыркался кель. Вспучились отломленные крылья, огненной тучи пыхнул керосин, окатывая ближние фантомы. Один удар сердца, один миг нещадного горения, и 76-й развалился, а исковерканный танк, раскаленный докрасно, тяжко съехал на бетон под дымящимся останком самолета. Пока я проморгался, спецназовцы сняли рейнджеров, перебив обоим горло закаленными ребрами ладоней. А тут и грузовик затормозил, прямо как по заказу. Спрыгнув на бетонные плиты, я столкнулся с водилой, Посерев от ужаса, тот трясся, глядя на унимавшийся позади армагеддончик. Меня негр, похоже, принял за демона и страшилок к Вскрикнул, выхватил кольт. Опередив кразиста, я врезал ему по черной морде, но не рассчитал сверхскорость. Раскрошил челюсть и переломал шейные позвонки. Взял из воздуха падавший пистолет, сунул за пояс, прыгнул за руль. «Привет!» — выдохнул я, улыбаясь пассажирке. «Ага!» Не в попад, ответила Рита. Миша, гони в горы, крикнула Марина, перевешиваясь через борт. Курды помогут, они Ершова уважают. На восток, по шоссе, потом свернем. Держитесь там, держимся и бдите. Я кинул взгляд на приборы. Солярки хватает. Все будет хорошо, Мишечка, выговорила пассажирка. Голос ее подрагивал. Слышишь? Слышу, маленькая. Разогнать тяжелую машину непросто, зато и остановить — проблема. По всей базе метался персонал, бегала солдатня, с носились пожарные машины. Еще один армейский грузовик, мчавшийся к хлипким воротам из металлической сетки, не привлек подозрительных взглядов. М-809 высадил створку будто мимоходом, та лишь ржаво взвизгнула, ломаясь и царапая бампер. Кто-то шарахнулся на КПП, и под колеса лег асфальт, уводивший на северо-восток, туда, где синела пильчатая линия гор. «Все будет хорошо». — твердила Рита заветную мантру, и я мотнул головой, словно отбрасывая сомнения. Тот же день, раньше. Инжирлик. Сырычам. Рихаваму Алуну даже не пришлось маскироваться. Пожилой еврей выглядел, как всякий престарелый торок. Да и кому еще придет в голову прогуливаться под пальмами в черной паре и в шляпе того же траурного цвета? Только старперу. Правда, пришлось повозиться, чтобы арендовать ресторанчик на главной улице. Но оно того стоило. Весь этот район рядом с авиабазой не зря прозвали «Маленькой Америкой». Офицеры штатов снимались здесь дома, отоваривались вместе с рядовыми в местных магазинчиках, закупались сувенирами и прочим ширпотребом. А где янки развеяться, пропустить стаканчик-другой? И вечерами в инжирлике громко звучала английская речь. Даже резвые турецкие зазывалы покрикивали «Камон! Камон!». Алон горделиво усмехнулся, высмотрев свеженамалеванную вывеску «Салун Бонтон». Bon Они даже распашные дверки навесили у входа. «Крылья летучие мыши» называются. И стилизация под ковбойское питейное заведение сработала. Американцы повалили на звуки расстроенного фортепиано. Ариэль Кахлун в стецене перебирал аккорды неумело, но со старанием. А на стене висела знаменитая табличка. «Не стреляйте в пианиста, он играет как может». В чем не вестерн? Полковник взял на себя закупку съестного и гречительного А в ролях поваров, барменов и официантов выступали его гвардейцы. Давняя примета. Белые господа не замечают прислугу. Они могут обсуждать при них важные, подчас секретные вещи, как будто у тех нет глаз и ушей. Впрочем, нельзя сказать, что Алон использовал служебное положение, лишь бы увильнуть от грязной работы. В постоянных разъездах легко заводить полезные знакомства. А во время ланча или o'clock, почему бы старичку и самому не заглянуть в салон? Побаловать себя чашечкой кофе, допустим. Тем более, что у на Пеледа открылся талант баристы. Раби придержал за собой качающиеся дверки и меланхолически прошествовал в уголок за столику окна. Правда, не потому, что любил следить за прохожими, просто напротив, совсем рядом, устраивались двое офицеров в его звании. Наивная самоуверенность Янки всегда смешила Рихавама. За гости вели себя по-хозяйски, нагло и хамовато, но это вовсе не испорченность, просто они такими выросли. Американцу с рождения внушают, что белая раса превосходит все прочие, а его нация — исключительная, самая-присамая. И маленький Джонни впитывает эти затхлые истины, как сухая тряпка в воду. Попахивает нацизмом? Так это он и есть. Однако большого Джона, когда тот вырастет, укорять подобным нельзя. Обидится. Не поймет, поскольку за материал. Окончил Гарвард или Вест-Пойнт, а внутри остался тем же мальчиком туповатым, убогоинформированным мещанчиком, неспособным мыслить хорошо. Но затвердившим на всю жизнь, что он патриций, а все остальное человечество – жалкие плебеи, которым не повезло родиться в сияющем граде на холме. Впрочем, для разведчика это их поганое качество полезно. Русские не станут говорить о тайном при свидетелях, пометуя, что болтун – находка для шпиона. А вот американцы могут и не заметить всяких там турок или прочих недочеловеков. «Юваль, похоже, вжился в образ ресторатора. Проявлять услужливость, сохраняя достоинство, это надо уметь». Приняв заказ у американских пилотов, спецназовец мигом передал его на кухню и материализовался рядом с салоном. «Чего изволите, Бэй и Фенди?» «Чашечку кофе, пожалуйста», — смиренно проговорил полковник. «И... да, и пирожное». «Хорошо, Фенди». «Юваль одним движением протер столик и выставил серебряный стаканчик с бумажными салфетками». Стремительно удалился спеша обслужить почтенного старца, а старец, не торопясь, вынул крайнюю салфетку. С обратной стороны Ари выписал четкими печатными буквами. Американские летчики дважды упоминали кодовое название операции «Иранская свобода». Указывалось, цитирую, «в готовности в ФРГ, в Шпангдалеме и в Италии, на Авиана, держать в резерве 49-й Тиакр по две эскадрильи на каждой базе с ротацией на весь период боевых действий». «Ой-вэй!» -ой, вей напрягся Алон. «Получается, Марина права. Штаты что-то затевают против Ирана. Ираку тоже достанется. А всю заварушку подадут под соусом установления мира в Персидском заливе. Знать бы, когда наступит день К. Подлетел Юваль, выставил кофе в белой фаянсовой чашке, а в ажурной вазочке пирожные и улетел, незаметно прихватив, смятое донесение Кахлона. «Сервис». Рихаван пригубил горячую кахву, черную и до того крепкую, что напиток казался вязким. «Нет, Джорджи», — донесся негромкий голос седоусого американца по соседству. «Оперативную группу ВВС, которая, собственно, и выполнит основную работу, составит мое 401-е крыло на F4E. Мы развернем его максимум за три дня здесь и в Эрзуруме» он продолжал смаковать кофе рассеянно глядя в окно и четко представляя себе штатовца в полковничьем мундире со всеми онорами да я не против хмыкнул розовое от солнца сосед седоосова просто неплохо бы прикрыть турецкую границу тяжелым корпусом нам же меньше мороки в случае ответки или пятый корпус перебросить из западной германии или ну не знаю ну третий тут не скажу затянул седоосы а мобильные соединения задействуем точно Первый экспедиционный батальон морпехов перебросим на Тараве, второй — на Сайпане, и обязательно подключим 18-й воздушно-десантный. — А вот это правильно! — оживился полноватый. — Корпус по воздуху? — Нет, переправим морем. — Ага, — порадовался Алон. — 18 ВДК. Морем — это 35-40 дней. Неожиданно нарисовался Еваль, и полковник досадливо поморщился. — Как же ты не вовремя, дружок! Официант мимоходом поклонился, оставляя счет, и Б. Эфенди глянул по-стариковски внимательно и строго. Под суммой стояла корявая приписка. На базу прилетел угнанный Ил-76 среди пассажиров Марина. Аккуратно сложив листок, полковник достал бумажник и отсчитал несколько лир. Нахлобучил шляпу, подхватил тросточку и степенно покинул заведение. В узком переулке его догнал Кохлон. «Русских семеро!» — доложил он в «Я узнал Марину, Вайткуса». Ирустама Рустама с Амаром. Нет, того зовут Умар. Немедленно свяжись с КГБ и сообщи им, — приказал Алон. А передай Ершову в Багдад, чтобы знал, где его мармарин. Будет исполнено, Рабби, — почтительно поклонился Ариэль. Да, и скажи ребятам, пусть будут готовы. Чую, придется сворачивать наш бизнес. В этот самый момент над Инжерликом замерцало бледно-фиолетовое сияние и ахнул гром, похожий на близкую канонаду. Потрясенный Реховым схватился за стену, чтобы устоять под воздушной волной, но та накатилась слабым порывом, донося грозовой запах ионизации. «Двадцать пять подземных чертовых хранилищ!» — мелькнуло у него. «И в каждом по две пары чертовых атомных бомб!» «Чисто, Рабби!» — возликовал Ари, показывая толстую ручку дозиметра. «Чуйка меня не обманула!» — взбодрился полковник. «К дьяволу ресторацию! Ищем русских!»